«Принципы, о которых гость спрашивает», — напомнил командир корабля Крутогоров, «встали сейчас целью всего человечества». «Только потому вы и могли сюда прилететь», — сказал ничуть не удивившийся Инка Тихий. «По закону развития это неизбежно должно было случиться. Веря в это, мы с Эрой погрузились в холодный сон». Упомянув имя подруги, Инка Тихий сразу отслунулся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 Из повествования Александра Полигостера, заимствовавшего легенду от Бероза, жреца Бела, Мордука, в Вавилоне в эпоху Александра Македонского. Перевод с древнегреческого и латинского языков. «Марианин инкуанон», — поправил гость людей, — «так называли они меня».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 Дальше говорится о царствовании Алапара, преемником которого был Амилар из города Понтибиблона. В его время из моря вторично вышел полудемон Аннедот, очень похожий на Оанна, по имени Адакон. После него еще трижды менялись царствования Амилар. И придо осе в прошлом пастухе из Пантибеблона из моря снова выходили некие двойственные по виду существа, называвшиеся и ведоком, и невгамом, и невболом, и анементом. Повтори, пожалуйста, попросил дали Инка Тихи. Может быть, я не так понял, ведь это невозможно.